Глава 9. Прошла любовь, завели помидоры. Любовь – прекрасное чувство, наполняющее нашу жизнь смыслом, но далеко не всегда эта эмоция существует длительное время. Что же делать, если вы или вас разлюбили? Разумеется, не опускать руки. Расставаться всегда тяжело. Вы расстались, такое тоже случается. Давайте разберемся, в чем причины. Стоит ли возвращать отношения или лучше от них отказаться? Начнем с того, что склеить разбитую чашку можно, но пить из нее уже не получится. Если вы расстались с человеком, скорее всего, отношения просто изжили себя. Стремиться к возврату отношений, пожалуй, не стоит. Можем вам посоветовать, поговорите с бывшим партнером спустя месяц, когда эмоции поутихнут. Возможно, в открытой беседе выяснятся подводные камни разрыва И вы решите совершить еще одну попытку, а возможно и нет. А что делать, если расставание далось очень тяжело? Вы вспоминаете бывшего возлюбленного или возлюбленную с болью, гневом и обидой? Вы помните, что вам нанесли глубочайшую сердечную рану. Радостные моменты остались в бесконечном далеком прошлом, а в настоящем же сгусток неприятных эмоций. Из такой ситуации следует выбираться ведь негативные эмоции мешают нам наслаждаться жизнью, лишают оптимизма и возможности любить вновь. Хуже того, страдая, вы программируете самих себя на будущие неудачи в личной жизни. Избавляйтесь от неприятных воспоминаний, оставляйте только хорошие. Помните, каждый человек появился в нашей жизни не просто так, и эти отношения были необходимы для вашего духовного роста. Как же избавиться от отрицательных мыслей? Представьте, что определенная часть воспоминаний просто стирается из вашего мозга. А можно действовать и не столь радикальным методом. Переведите воспоминания из негативного русла в безболезненно нейтральное или даже забавное. Подумайте о ситуации, которая мешает вам жить. Представьте ее. А теперь подключите воображение: партнер говорит вам обидные вещи. Пусть в вашей фантазии все эти гадости он произнесет смешным голосом мультяшного персонажа. Сцены измены, пусть разлучник или разлучница превратятся, например, в бабуина с накрашенными губами или в терминатора из знаменитого боевика. Все зависит от вашей фантазии. И не удивляйтесь, если вы правильно и, главное, эмоционально проделаете это упражнение несколько раз, очень скоро от травмирующих впечатлений, Не останется и следа вы сохраните полученный опыт но избавитесь от страданий великолепно не правда ли что мешает вам любить если несчастная любовь стала вашим диагнозом возможно вы сами себе мешаете стоит разобраться в этом вопросе и изменить ситуацию к лучшему займитесь самоанализом задайте себе несколько вопросов они могут быть следующими зачем вам нужна эта ситуация? Что полезного вы получили от этих событий? Какой положительный опыт у вас появился? Как вы можете изменить эти события, чтобы они принесли вам пользу? Какие в вашем положении преимущества? Например, у вас несчастная любовь, одна за одной. Прежде всего, поймите себя. Возможно, вы слишком хотите замуж или вообще не стремитесь к браку? Об этом мы уже говорили. А может быть, выбираете мужчин или женщин, не подходящих вам по каким-либо параметрам? Попробуйте для следующей попытки избрать другой тип возлюбленного. Зато теперь вы знаете, как ведут себя люди в самых разных ситуациях, возникающих в процессе отношений. Начинаете лучше понимать свои собственные цели и устремления. Как вы можете изменить события? Пробуйте новые методы НЛП. Работайте над собой. Выбирайте партнеров более обдуманно. Найдите хобби, расширьте спектр своих интересов. Общайтесь с людьми, не ставя перед собой цели отправиться в ЗАГС или в постель. Преимущества? Свобода, возможность заниматься саморазвитием, отдавать свое время увлечениям, друзьям и родным. Приучите себя все сложные ситуации рассматривать по такому плану. Вы увидите как много возможностей в, казалось бы, драматичном событии скрывается. Более того, ваше восприятие мира изменится в лучшую сторону. Проблема само по себе слово тяжелое и какое-то безвыходное. Задачей же называется то, что имеет решение. Главное увидеть его. Обязательно избавьтесь от обид и страданий. Они мешают вам двигаться дальше, жить полной жизнью и получать удовольствие от пребывания в этом мире. Возможно, вы даже пока не способны осознать, насколько тяжел этот груз. Хотите изменить жизнь к лучшему? Оказаться в мире полном любви и счастья? Очистите свои ум и сердце от негатива. К несчастью, многие из нас склонны скапливать конфликты, драмы и обиды в памяти. Словно именно эти гадости делают нашу жизнь полнее. На самом же деле мы мешаем самим себе подспудно разрушая собственную личность. Согласитесь, каким-нибудь Маше или Пете совершенно без разницы, простили вы его за сокрушительную битву в песочнице детского сада или все еще таите обиду. Вам же становится тяжело. Эзотерики, да и современные психологи утверждают, обидам свойственно пожирать жизненную энергию. Нередко чувствуете усталость и опустошенность. Разучились радоваться простейшим подарком бытия. Избавьтесь от лишнего груза. Теперь давайте оставим обиды в прошлом. Прежде всего составьте список тех, кто вас обижал и обижает. Это могут быть и давно забытые враги, и ваши близкие, и друзья. Ведь чем ближе к нам человек, тем болезненнее раны от его неосторожных слов или легкомысленных поступков. Шрамы от этих ран остаются надолго, они закладываются в подсознание и отрицательно влияют на нас и наши отношения с миром. В общем, выпишите на листок всех, кого сможете вспомнить. Напротив имен пометьте, что сделали вам эти люди. Можете выписать свои претензии, все, что думаете, но по каким-то причинам не можете высказать в лицо обидчику. Выпустите пар. Не обязательно ограничиваться одним сеансом. Растяните удовольствие на несколько дней. Причем все свои обиды выписывайте, подключая эмоции по возможности переживая их снова. К концу очередного сеанса вы должны испытывать усталость. Знаете, так бывает, если злиться или истерить уже надоело. Список готов? Можем приступить к следующему этапу. Помните, мир склонен отзеркаливать нас самих, наши нереализованные таланты или отрицаемые качества. Проанализируйте свои эмоции по отношению к обидчикам. Что вас в них В их поступках особенно раздражает. Возможно, вы отрицаете те или иные черты в самих себе? Запишите свои выводы. И, наконец, простите обидчика и самих себя. Можете сделать это письменно или устно. Формула прощения приблизительно следующая. Я прощаю обидчика имя и отпускаю все обиды. Я принимаю его таким, какой он есть. Я благодарю его за то, что показал мне мои недостатки и помог избавиться от них. Я принимаю себя таким, каким являюсь. Я прощаю себе все обиды. Запомните, а лучше заучите эту удивительную формулу. Она поможет вам не скапливать очередные горести и обиды, а сразу мысленно прощать человека и избавляться от кирпичиков негатива на ваших плечах. «Хочу, полюблю». Хочу разлюблю. Любовь ⁇ это замечательное чувство, но бывает и такое, что ваши эмоции не находят отклика. Неразделенная любовь ⁇ чувство мучительное. Конечно, не слишком страшно, если вы не вступали в близкие отношения с человеком и ограничились мечтами. Такая романтическая влюбленность без взаимности порой толкает к самосовершенствованию, подвигам и успехам. Гораздо хуже, если вы почувствовали вкус счастья, пожили вместе какое-то время но партнер почему-то охладил к вам этот опыт можно назвать более чем болезненным впрочем вы можете не отдаваться на волю мучительным переживаниям. подключите нейролингвистическое программирование и разлюбите партнера основатели нлп пришли к очень важному для наших целей выводу как только чаша нашего терпения переполнена любовь безболезненно проходит Нечто, совершенное бывшим возлюбленным, становится последней каплей, и чувства исчезают. Но в реальности наше терпение порой кажется беспредельным, и ждать эффективной капли со стороны партнера можно очень долго. Это совершенно не облегчает состояние покинутого влюбленного, а значит, нам нужно взять свое эмоциональное состояние под контроль. Давайте научимся программировать свой мозг на включение равнодушия. Итак подумайте о человеке которого хотите разлюбить прокрутите в сознании фильм обо всем хорошем добром и нежном что между вами было посмотрите на себя со стороны а теперь запустите обратную перемотку в начало фильма в конце этого этапа зафиксируйте воображение картинку и удалите от себя пусть она станет статичной черно-белой маленькой таким же образом срежиссируйте воображение фильм обо всем плохом, что происходило между вами. В подробностях воспроизведите все отрицательные черты характера, промахи, слабости и подлости партнера. Прочувствуйте свои прежние эмоции. Замкните ленту в кольцо. Прокручивайте все отрицательные воспоминания до тех пор, пока не надоест. Теперь представьте себе что-либо, что вызывает у вас искреннее отвращение рыбий жир, тухлые яйца, стая тараканов. Чем противнее будет картинка, тем лучше. Какой вам видится гадкая иллюстрация? Она объемная или плоская? Яркая или блеклая? Большая? Маленькая? Теперь все эти характеристики нацепите на образ своего партнера. Задержите изображение в сознании на некоторое время. И, наконец, представьте, как прекрасно ваше будущее без этого человека. Вы буквально изгнали из своей жизни кучу мадагаскарских тараканов. Представьте, что вы счастливы. Повторяйте это упражнение несколько раз и вы заметите. С каждым прогоном образ бывшего партнера становится все более тусклым, а ваши эмоции постепенно сходят на нет.